Сейчас же мысли о Рубинсе были отброшены, и в Ковригине ожила Марина Мнишек. То есть не совсем так. Просто Ковригин вспомнил, что в год знакомства после ухищрений Рубинса с герцогом Лермой и испанским королевским двором состоялась знаменитая сцена у фонтана. Если, конечно, в Самборе был фонтан и объявлена помолвка пятнадцатилетней девицы Марины и московского царевича. Вряд ли при этом ловчила Марина. Ловчили ее хитроумный папаша пан Мнишек и неопознанного происхождения самозванец. но «Ну и что?» — спросил себя Кавригин. «А ничего. События Рубенс Рим, Марина Самбер никак не были связаны друг с другом» если только расположились рядом в хронологическом движении человечества. «Никаких осмысливаний и осмыслений», приказал себе ковригин Это разноцветие листьев под ногами и над головой вызвало в нем бесполезную мешанину мыслей. Надо было возвращаться домой и усаживать себя за компьютер. Но там... Дочь сандомирского воеводы и самборская невеста могла превратиться в Елену Михайловну Хмелёвой, якобы более десяти дней, как стонущая в тайниках Журина. И это Кавригина беспокоило. «Всё, всё», — настраивал себя Кавригин. Работа осталась на три дня. И не было никакой актрисы, а была царица Московская — коронованная в Успенском соборе Марина Юрьевна. Была бы возможность цепью приковать себя к столу с компьютером, ковригин сделал бы это. Но он и без цепей, с минутными отходами от стола по необходимостям организма или для того, чтобы затолкать в себя бутерброд с языковой колбасой. Просидел трое суток, спал часа по два за механическим устройством, терпевшим удары восьми его, а иногда и всех десяти пальцев, и не только терпевшим, но и относившимся к его ударам и посылаемым словам, пожалуй, доброжелательно. На правых полях листов то и дело возникал человек скрепко, Приезжал на мопеде, на нем же и исчезал. И у того текст Ковригина, пожалуй, вызывал симпатию. Иногда он, правда, привскакивал, возможно, удивляясь оборотом Ковригина, но тут же успокаивался и довольный грыз семечки. Ковригина компьютерный человечек радовал. Того не раздражало действо, записываемое Ковригиным, и слова Ковригина, то есть он не выражал свои недоумения зелеными линиями подчеркиваний, и ни разу не высказал ни линиями красными. Напротив, он будто бы требовал. А дальше? А дальше? И это ковригина подстегивало. Что дальше, ковригин уже знал. В нем будто бы ожил, возник в суфлер школы императорских театров. Естественно, никакая синештурская отсебятина на мониторе нынче не могла возобновиться. Никакое польское мясо, никакие краковские колбасы, никакие намеки на хомячие личики братьев качинских сюда не проникали. Хотя телятина на обеденных блюдах шановных панов, вызвавшая неодобрение и страхи в Москве, присутствовала. Но это было отражением исторической реальности. Не раз по ходу установления пьесы Кавригин задумывался над судьбой и личностью самозванца. Неважно, кем он был, гришкой Гришко-Отрепьевым или еще кем. Главная загадка для ковригина темнела тайной. Каким образом за два года умнейшими людьми, а то и хитроумными интриганами, невзрачный человек был признан способным возглавить борьбу за московский престол? На взгляд Кавригина ответы на это авторы сочинений о самозванце не дали. Ни Фадей Булгарин, ни Александр Николаевич Островский, ни даже сам Александр Сергеевич Пушкин. Собственно говоря, Александр Сергеевич особо и не занимался историей заграничного возвышения Чудовского Чернеца. Его больше занимал Борис Годунов, и взаимоотношения царя и народа. Пушкину были важны исторические обстоятельства явления самозванцев. Обрыв в движении династии, пустое царское место, азарт добытчиков, властолюбий, тщеславий. Ну, это все понятно. Но в умении Отрепьева добиваться уверований в его богоизбранность виделась Ковригину некое мистическая или даже чародейская сила. И поперла за ним, попрыгала, поскакала толпа, не представляя толком, зачем и куда. Стоп, хватит, никаких верениц. Ковригину ведомо была собственная особенность приклеивать к какому-либо событию, явившееся вдруг словечко, и этим словечкам суть исследуемого погонять. И часто случалось, что у ковригина прилипшее словечко приводило не к усилению смыслового толкования события, а, напротив, к упрощению смысла. А потому без верениц, без синих птиц, без дивной музыки Ильи Саца. Через три дня как было себе обещано ковригин закончил работу точку поставил сначала одну потом вторую потом третью хотел поставить будто бы восклицательные знаки одобрением самого себя но вышло многоточие и исправлять его ковригин не стал сидел откинувшись на спинку стула руки закинув за голову Исцепив закрыв глаза. «Выдохся? Начнутся часы или даже дни самоедства?» И понял «нет». Вовсе не выдохся, и энергетика восстановилась в нем. Ощутил желание писать и писать, испытывать то же удовольствие, какое испытывал в последние три дня». «Завтра же возобновлю продолжение записок Лобастова», — постановил Кавригин. Но завтра не начал, а был отвлечен от дела сообщением Дувакина. Вчера же открыл глаза и уперся взглядом в цифру в конце текста. «Сто двадцать один». «Сто двадцать первая страница». «Какая же это пьеса? Это неизвестно что». В пьесе должно быть 70 страниц, а то и меньше. И ведь когда студентиком сочинял историю Марины, сам понимал, что пишет нечто бесформенное, но остановиться не мог и на овладение правил ремесла времени не имел. Не терпелось преподнести подарок прекрасной Натали. Преподнес. Преподнес и имел конфузию. Сейчас же, и особенно после спектакля в Синештуре, прежняя его драматургическая беспомощность или неловкость нисколько Ковригина не смущала. Спектакль получился, а публикация пьесы в журнале могла стать актом просветительства. Ковригин не выдержал, сам позвонил дуакину «Петя, надобность в пьесе не исчезла?» «Не исчезла». Она готова. Сам я приехать сегодня не смогу. Присылайте курьера с принтером и запасом бумаги. «Завтра к обеду будет», — сказал Дувакин. «Обещают заморозки. Протопи печь. Курьер — существо нежное». «Кто это еще?» — насторожился ковригин «А тебе-то не все равно?» — принялся похихикивать Дувакин. И чувствовалось, что ехидный издатель злорадствует по поводу свидания Ковригина с курьером нежных свойств. «Очень, — говорит, — надобно. А мне-то что? Надобно так надобно. Тем более зачем мне платить деньги наемному курьеру, если отыскался волонтер?» «Крохобор ты, Петенька!» — возмутился Ковригин. «Это что же? Я не только протопить печь должен, но и обед сготовить?» «Это уж какой то есть хозяин!» «Век, Петенька, не забуду. и Я тебя обрадую. Есть у текста пьеса особенность. В нем сто двадцать страниц». Дувакин молчал. «Сейчас ты взвоешь», — думал Кавригин. «Сейчас ты начнешь плакаться». «Замечательно», — сказал Дувакин. «Замечательно. Весь номер отдадим тебе. И пьесу, и записки Лобаслова уместим». «Уместим!» «Ну ладно», — сдался Кавригин. «Пойду спать». Устал. Спать он, правда, сразу не пошел. Уселся на крылечке кухни. Перекурил. Невесомые, как в Венском лесу, опадали желтые листья. Было уже темно, но проходивший мимо забора Кавригина человек увидел ясно. Шел он в плащ палатки с опущенным капюшоном, но в красной бейсболке. Освещал себя и листья под ногами здоровенным фонарем. После возвращения из среднего сиништура кардиганов Амазонкин в беседы с Кавригиным не вступал.